43 дня спустя. Глава 24. Один дома. Где бы я ни находился, я везде нахожу напоминание о Мэрилен. Я вхожу в нашу спальню и вижу ее лекарства на прикроватной тумбочке. Завтра попрошу Глорию, мою домработницу, убрать их куда-нибудь подальше. Чуть позже в комнате с телевизором я обнаруживаю очки Мэрилен, Они лежат на подлокотнике кресла, в котором она всегда сидела. Ещё несколько пар оказываются в ванной. Почему у неё было так много очков? На столике у дивана, где Мэрилин провела большую часть своих последних дней, рядом с бесконечными пузырьками и упаковками таблеток я замечаю её айфон. Что со всем этим делать? Последнее время я просто не способен принимать решения, и перекладываю эту проблему, как, впрочем, и все прочие, на плечи детей. Прошло много недель, прежде чем я решился открыть дверь ее кабинета. Даже сейчас, через шесть недель после ее смерти, я все еще не отваживаюсь заходить в комнату и стараюсь не смотреть на ее стол. Я не хочу прикасаться к вещам, Мэрлин, Не хочу их хранить, не хочу их выбрасывать. Я вообще не хочу ими распоряжаться. Да, я веду себя по-детски, но мне все равно. Много лет я консультировал пациентов, потерявших близких. У многих не было большой семьи, которая могла бы ликвидировать все следы умершего. Когда я думаю о них, мне становится стыдно. Портрет Мэрилин стоит в углу гостиной, лицом к стене. Я увидел эту великолепную фотографию в ее некрологе в Вашингтон-Пост. И она мне так понравилась, что я разыскал негатив и попросил моего сына Рида, опытного фотографа, распечатать его. Он вставил портрет в рамку и привез мне на Рождество. Первые несколько дней я часто смотрел на фотографию, но всякий раз без исключения испытывал такую боль, что в конце концов повернул портрет лицом к стене. Время от времени я подхожу к нему, делаю глубокий вдох, и смотрю прямо на Мэрилин. Как же она прекрасна! Ее губы словно произносят «Не забывай меня!» Ты и я навсегда «Не забывай меня!» Я отворачиваюсь. Мне больно. Так больно, что мое сердце разрывается. Я плачу на взрыд. Я не знаю, что делать. Как мне поступить? Осознанно избавить себя от этих страданий — или, наоборот, продолжать смотреть на снимок и плакать. Я знаю, что придёт время, когда я повешу эту фотографию на стену и смогу разглядывать её с большим удовольствием. Наши глаза встретятся, мы оба будем преисполнены любовью и благодарностью за то, что смогли прожить эту жизнь вместе. Когда я печатаю эти строки, по моим щекам текут слёзы. Я останавливаюсь, промокаю глаза — и смотрю в окно на ветви нашего дуба, тянущегося к ясному голубому небу. За последнее время произошло множество вещей, которыми я мечтаю поделиться с Мэрилин. Я узнаю, что Максимарт, маленькая аптека по соседству, которой мы покровительствовали более сорока лет, только что закрылась навсегда, и тут же представляю, как сообщаю эту новость Мэрилин. Конечно, она бы очень огорчилась». А недавно, во время рождественских каникул, два наших старших сына, которые годами отказывались играть друг с другом в шахматы, охотно сыграли несколько партиек. Один из них, прежде ярый противник Пинокля, теперь изучает правила и время от времени не прочь перекинуться в картишки со своими братьями или со мной. И шахматы, и Пинокль — все это говорит о том, что мы стали ближе. Горе сплотило нашу семью. «О, как бы мне хотелось рассказать об этом Мэрилин! Она была бы так рада!» Читая о других скорбящих людях, я убеждаюсь, что им свойственны крайне разнообразные модели поведения. На днях я наткнулся на одну короткую статью, автор которой регулярно прослушивает старое голосовое сообщение от жены, сохранившееся в его телефоне. Я вздрагиваю, когда читаю его «Откровения». Мне было бы слишком больно слушать голос Мэрилен. Боюсь, это может привести к зацикливанию на чувстве утраты и помешать ему начать новую жизнь. Впрочем, не исключено, что я слишком суров. Каждый переживает горе по-своему. В другой статье была приведена неутешительная статистика. Оказывается, что у мужчин, недавно потерявших своих жен, риск умереть в течение следующих четырех лет — Гораздо выше, чем у остальной части мужского населения. Особенно пугающе выглядит прогноз для вдовцов, которые сильно зависели от покойной супруги в плане удовольствия или самооценки. И все же меня это не беспокоит. Странно, как мало я теперь думаю о смерти. Раньше я часто, даже слишком часто, мучился страхом смерти. До сих пор помню ночные кошмары, которые снились мне много лет назад, когда я работал с пациентами, умирающими от рака. Но теперь от этого страха не осталось и следа. Меня совершенно не волнует мысль о собственной кончине».